«Но я руководствуюсь другими соображениями. Несколько месяцев и даже несколько дней назад я был наследником большого поместья и мог позволить себе проиграть немного денег. Но теперь, благодарению небу, я больше не наследник». И, сильно покраснев, он обвел глазами кучку господ, его партнеров по картам. «Кое-кто из них уже успел усесться за стол, кое-кто расположился у камина». «Что вы хотите этим сказать, мистер Уоррентон?» — воскликнул мне лорд Марч. «Вы просадили и свое вергинское поместье тоже?»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 «Пусть меня повесят, но этот малый прямо-таки в восторге от того, что его чертов братец воскрес из мертвых», — воскликнул лорд Марч, когда молодой вергинец покинул общество, продолжавшее обсуждать новость. «У этих дихарей все еще в ходу примитивные добродетели, вроде нежной привязанности друг к другу. Они там в Америке почти не тронут цивилизации», — промолвил Сэлвин, зазевая. «Они любят свою родню и снимают скальпы со своих врагов», — жуман улыбнулся мистер Уолпол.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 И не потому, что он лишился родового имени, Эта потеря немало его не тревожила. Он знал, что его брат выделит ему его долю, как выделил бы он сам брату. Но после всех сомнений, споров, самим собой оказаться бедняком и в то же время быть связанным неразрывными узами с немолодой кузиной... Да, она была немолода, это он знал твердо. Да и что там, когда она пришла к нему в эту отвратительную коморку на...